Глава 10. Граффити. В секционном зале Франка Фрёлика, как всегда, ошломила плохая вентиляция. Ища глазами, куда бы присесть, он старался дышать ртом. В конце концов, он махнул рукой и подошел к остальным. Все пристально разглядывали тело рейдера Фолька Есперсона. Белый труп лежал на цинковом столе под ярким хирургическим светильником. Фрелик украдко и поглядывал на доктора Сквенке и инспектора Гуна так что там у него на шее осведомился гуныстрана «Швейная нить ответил свенки хлопчат бумажная во всяком случае похоже на то он приподнял нить ножницами если подробнее нить красного цвета завязана рифовым узлом гунастрана сцепел руки за спиной он неодобрительно посмотрел вниз как будто читал письмо адвоката по бракоразводным делам лаборант со скальпелем в руке переводил выжидательный взгляд с трупа на доктора сквенке Тот не спеша натягивал хирургические латексные перчатки. Заметив взгляд Фрюлика, Свенке подмигнул ему. Прям картина Рембрандта, да? Люди в чёрном вокруг трупа. Погодите, сейчас красок добавится. Вот вытяну из него красные трубочки. Сквенки раздвинул кожу на груди покойного, ткнул пальцем в относительно чистую рану под правым соском и буркнул: "Единичная колтая рана". Он провёл рукой по надписи на груди и продолжал: "Все остальные поверхностные царапины". Фрелик посмотрел на зияющую рану. Цифры и буквы пока невозможно было прочесть из-за крови. Сквенки исчистил кровь и вгляделся. Похоже на цифры, да? спросил он, проводя пальцем по одной из царапин. Вот это загогулино, вроде цифра один, но первый знак явно буква и или и краткая. И один, девять, пять, вслух прочел Фрелик, и правда? Сквенки кивнул с довольным видом. Какой-то шифр? Уныло поинтересовался Гуна странно и повторил «и один девять пять». Обернувшись к Свенке, он спросил «А что за кресты у него на лбу?» «Просто крестики, нацарапаны чернилами того же цвета. Должно быть на лбу и на груди рисовали одной и той же ручкой». Фрюлик склонился над трупом, с Свенки выпрямился. «На одежде порез такого же размера, что и рана, пропитанный кровью. Значит, его убили, когда он был еще одет». Доктор криво улыбнулся и произнес в диктофон несколько медицинских терминов. Затем, понизив голос, обратился к полицейским. «Граффити добавили уже потом». Фрелик посторонился, пропуская к столу женщину-фотографа. Та сделала несколько снимков трупа. Сквенке продолжал говорить в диктофон. Гунна странно не сводил взгляда с груди убитого. «Шифр», — промямлял он себе под нос, погруженный в собственные мысли — Преступник берет на себя труд, разеясь жертву, что-то написать у нее на теле и усадить покойника на витрину. Когда все отошли от стола, лаборант начал обмывать труп. «Сатанисты!» — предположил стоящий справа Сквенки и добродушно подмигнул Фрелику. «О чем ты?» — раздраженно осведомился гуна страны. «Да я шучу!» — Сквенке снова подмигнул Фрелику. «А все-таки в действиях преступника угадывается какой-то ритуал, нет?» В наше время ритуалы остались только у масонов, да у сатанистов. Он расплылся в улыбке. На шее красная нить, на лбу три креста, не хватает только рыбы, торчащая изо рта. Сквенки расхохотался. Может быть, именно ее сейчас и найдем? Продолжал он, подходя к столу, где его ассистент уже закончил свое дело. Перед тем, как сделать классический разрез от шеи до живота и ниже к лобку, Сквенки изящно взмахнул скальпелем. Сквенки подвинулся, и ассистент начал вскрывать мертвецу грудную клетку. Услышав характерный хруст, как будто кто-то рубил толстые корни дерева в жидкой грязи, Фрелик, как всегда, отвернулся. Ему захотелось зажать уши. Что, Фрелик, тошнит? весело спросил сквенки. По знаку ассистента он снова подошел к трупу, развел мягкие ткани и, крепко ухватившись за грудину, приподнял ее. Извлеченные внутренние органы Сквенки разложил на вспомогательном столе. Ассистент очень тщательно промыл их и шланга, стараясь не попасть под струю, Фрелик отошел в сторону и снова задышал ртом. Зал заполнила удушающая вонь. Ну, кто бы мог подумать? Пробормотал Сквенки. Кто бы мог подумать? Гуна Страна словно очнулся. Что там такое? Сквенки ответил. Вопрос в том, долго бы он еще протянул. В чему? Сквенки ткнул пальцем. Вот. Ну и что? Почка поражена раком. «Не вижу никакого рака». «Да вот же, смотри», — сквенки поднял что-то похожее на изжеванный и выплюнутый апельсин кроваво-красного цвета. «Теперь видишь?» «Ладно, ладно. Он ведь должен был что-то чувствовать, разве нет?» «Не знаю. Опухоли такого типа часто долго не дают о себе знать. Если я не ошибаюсь, метастазы уже пошли в легкие». «Он умирал?» «Похоже на то. Но не догадывался, что умирает». «Понятия не имею. У меня ведь нет его истории болезни. Поговори с его лечащим врачом, проконсультируйся с онкологами. Повторяю, подобные опухоли нередко обнаруживаются только при вскрытии». Гонна странно задумчиво кивнул. «Что ты можешь сказать о ране?» — спросил он после долгой паузы. «Под каким углом?» Сквенки изучил раневое отверстие, посмотрел на внутренние органы мертвеца. «Судя по всему, его ударили снизу вверх под острым углом. Задета легкая». Пробито жизненно важные кровеносные сосуды. Но рана только одна. Да, единичная колта рана, повторил Сквенки, роясь в брюшной полости мертвеца. Фрелик отвернулся и посмотрел на гуна страну. Инспектор не сводил взгляда с рук Сквенки. Можешь сказать мне что-нибудь еще? отрывисто спросил инспектор. Сквенки поднял голову. Что, например? Да ладно, ничего, гуна страна ожесточенно порылся в карманах. Здесь курить запрещено. Заметил Сквенки. А я что, курю? раздраженно ответил инспектор, показывая, что у него в руках ничего нет. Сквенки выпрямился и виновато улыбнулся: Извини, и так должно быть, когда лезвие пронзило крупные кровеносные сосуды, кровь хлынула из него фонтаном. Но ты утверждаешь, что на месте преступления царила поразительная чистота, поэтому можно сделать вывод, что убитый рухнул прямо на пол. Но судя по тому, что его одежда насквозь пропитана кровью, одежда убийцы тоже должна быть в крови. Причина смерти? Девять к одному колтая рана. Подожди пару часов, возможно, мне удастся выяснить что-нибудь еще. Время смерти? В обернулся. Гуна странно, смерть — это процесс. Жизнь — цифровой механизм, который прекращает работать за секунду. Но ведь ты наверняка можешь хотя бы предположить, когда... «Иногда мозг умирает, а в стенке желудка и в белых кровяных тельцах продолжается жизнь», — перебил его сквенки. «Скажи хотя бы приблизительно, когда его ударили, он упал на пол», — невозмутимо попросил инспектор. «Для этого надо выяснить, какова была температура его тела, когда наши сотрудники приехали на место происшествия, и сравнить ее с температурой воздуха у окна. Затем нам нужно будет изучить содержимое желудка, выяснить, когда он ел в последний раз и из чего состояла его трапеза». Трудность в том, что помещение, в котором находился покойный, насквозь промерзло. Если температура мозга такая же, как у воздуха в помещении, измерения нам не очень помогут. Кроме того, трупное окоченение еще не прошло. Насколько я понял, вашим криминалистам пришлось изрядно повозиться с его конечностями, когда его вытаскивали из витрины. Можешь сказать, что он ел перед смертью? — Стык из-за ленина, — ответил Гуна Страна, — вчера вечером между половиной восьмого и десятью. Сквенки, изучавший желудок мертвеца, поднял голову и кивнул. «Совершенно верно. Он ел стейк из ленины, подсосом из лисичек, запивал еду красным вином. По-моему, вино было испанское, риоха нового урожая». Заметив, как изменился в лице Фрюлек, сквенки ухмыльнулся. «Да я шучу!» — посерьезнев, он задумчиво сказал. «Повторяю, неизвестно, сколько градусов было в помещении, где его нашли. Неизвестность затрудняет нам жизнь».